Не стремитесь поставить себя на чужое место. Эпиграф. Каждый понимает все в меру своей испорченности, нередко говорят дети и подростки, правы ли они. Как именно, мы чаще всего домысливаем. В большинстве случаев основа для домысла – наша собственная проекция. Давайте разберемся, что же это такое и каким образом отражается на эффективности общения. Проекция или перенос – это склонность человека приписывать собственные побуждения, ценности, модели поведения другим людям. Так продавец, который в роли покупателя хотел бы всегда получать скидки, воспримет возражение дорого именно как требование скидки. Руководитель, который не нуждается во внешних формах признания, искренне не понимает, что его подчиненный, говоря о своем желании получить более высокий статус, в действительности заинтересован во внешних формах признания, а вовсе не в реальном карьерном росте. Проекция – самый типичный источник домысливания причин поведения человека, его мотивов и высказываний. Я многократно экспериментировала, задавая на своих тренингах вопрос о том, что универсально может мотивировать любого человека. И только один из ста сразу отвечал, что нет таких факторов или что это могут быть только физические потребности. А большинство людей уверенно говорили, что универсальный мотиватор – это самореализация или деньги, или признание, или карьера, или что-то еще. И вполне естественно, что разные люди называли совершенно разные вещи. Как правило, каждый говорил о своем. Именно так и проявляет себя проекция. Очень важно грамотно с этим бороться. Другой вариант, который также весьма нередок – это проведение аналогии с поведением других людей, то есть тоже проекция, но не на себя лично, а других. Думая, почему Вася так поступает или говорит, руководитель вспоминает Ваню, который делал то же самое по определенным причинам, и не анализируя различия между Васей и Ваней, руководитель приписывает Васе те же побудительные причины. Аналогично бывает при работе с клиентами. Нередко сталкиваясь с теми, кто жалуется на дороговизну в попытке получить скидку, продажник приписывает те же мотивы и другим, кто просто хочет, чтобы его убедили и дали почувствовать себя в роли уговариваемого. Недавно я столкнулась с ситуацией, когда руководитель ограничил возраст кандидата 40 годами, мотивируя это тем, что после 40 люди негибки и необучаемы. А все потому, что таким оказался предыдущий сотрудник, с которым в итоге и пришлось расстаться. Но правильно ли переносить опыт одного человека на другого? Очевидно, что нет. Есть достаточно известная схема – намерение, поведение, значение. Что она означает? У первого участника коммуникации, в данном случае под коммуникацией, мы будем иметь в виду не только слова, но и действия – Есть некоторое намерение, исходя из которого он ведет или не ведет себя определенным образом. Собственно, это и есть поведение. Именно это поведение видит второй участник коммуникации, который придает ему определенное значение. Все вроде правильно. Вопрос только в том, на основании чего это значение выводится. Может быть, на основании вопроса, заданного человеку, почему ты так поступаешь, почему ты это говоришь? может быть на основании тонкого психологического анализа. Да, и такое бывает, но, увы, очень часто мы просто-напросто домысливаем намерения другого человека исходя либо из собственной проекции, либо из стереотипных суждений. Опаздывает – значит, не лоялен, не вынес мусор – значит, не ценит свою семью и тому подобное. По моим наблюдениям, есть люди, которые всегда склонны домысливать самое худшее. Они видят мир в черном цвете. А есть те, кто приписывает другим слишком позитивные намерения. Но ни то, ни другое не приводит к успешному построению взаимоотношений с людьми. Поэтому стоит взять на вооружение следующее правило. Всегда помнить, что мы не знаем намерения, а видим лишь поведение или слышим высказывания, прежде чем придать какое-либо значение поведению, необходимо как можно более точно проанализировать и понять намерения человека, и тогда мы будем слышать то, что люди думают на самом деле, видеть в их поведении действительно их намерения вместо своих домыслов. Это позволит нам более эффективно взаимодействовать с людьми и выстраивать с ними отношения.